63-е. Верный путь. Ролана. «Что?» — ахнула Инесса, читая ту гадость, что прислали пару минут назад, передавая стражам у ворот поместья. «Ты должна прилюдно отказаться от Лимары и выйти замуж за... за хряка, от которого разит, как от коня». Рыкнула я, стискивая пальцы в кулаки и чувствуя, насколько сильно меня трясет. Я была в ярости, причем в неописуемой. Так хотелось заорать и кинуться крушить все вокруг, втаптывая в землю каждую подозрительную личность. Тяжело дыша прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Торас, ощущая мое состояние, ткнулся влажным носом в ладонь, расположившись возле ног. Это точно Оленсий и Дион! зашептала Инесса, сидя у кровати бабули, которая до сих пор спала. Двери комнаты были плотно закрыты, поэтому я не переживала, что наше перешептывание может кто-то услышать. Они, несомненно, замешаны в этом. Качнула я головой, ненавидящим взглядом, смотря в одну точку. Но стоит во главе другой человек. Тот, кто помог им избежать заключения за содеянные грязные делишки. Но кто? Губы Инессы дрожали, она пребывала на эмоциях уже на протяжении какого часа. Я не стала отвечать, потому что сама не знала ответа на вопрос. Ролана, позвала меня подруга, а ты подчинишься чужой воле? Резко обернувшись, отчего волосы разметались по плечам, я гневно поджала губы. Ты понимаешь, что после свадьбы с толстопузом от тебя вновь могут потребовать что угодно. Это будет продолжаться бесконечно. И я понимала это, как никто другой. Сегодня мне приказывают отказаться от любимого мужчины и разделить свою жизнь с омерзительной гусеницей, которая никогда не станет бабочкой, а завтра что? Заявят, что хотят видеть меня одной из бордельных девиц. Или потребует, чтобы я убила кого-нибудь? А что? С них встанется, раз эти твари травили бабулю и похитили беззащитных детей. Хорошие мои. В груди все сдавило от душевной боли. Держитесь. Я никогда вас не брошу и обязательно верну домой. Ролана. Вновь позвала меня Инесса. Может, мы все же попробуем как-то известить сына герцога? Не нужно этого делать. Мотнула я головой. Но он... «Дети могут пострадать. Мы не знаем, угроза их жизни блеф или нет. Но все же проверять лучше не стоит». «Но «Ну, что тогда делать?» — всхлипнула Нес. Я не знала, но интуиция подсказывала, что вскоре ответ обязательно найдется. Сделав глубокий вдох, я выдохнула, медленно усаживаясь в кресло. Не спешила что-то говорить, копашаясь в своих мыслях. «В доме предатель или предатели?» Наконец произнесла я приглушенно, чтобы мои слова не коснулись чьих-то ушей. Найти бы их и голову им оторвать. Инесса с силой стиснула под локотник кресла, отчего костяшки ее пальцов побелели. Ну как? Действительно, хмыкнула я. Как? Торус улекся у моих ног, вновь ткнувшись носом в ладони, опуская мордочку на колени. Зарывшись пальцами в его шелковистую шерсть, я вздохнула. «А ты?» — спросила я песика. «Ты знаешь, как нам быть?» Тор приподнял голову, дернув ушами, а затем как-то озлобленно зарычал, что случалось довольно редко, только тогда, когда рядом появлялся... «Сойер!» — выдохнула я, ощущая, как на меня вываливается целый поток воспоминаний. Возможно, я и сошла с ума от безвыходности ситуации. Но словно утопающая ухватилась за соломинку в виде бредовой идеи, которую необходимо было проверить. «Что, Сойер?» — спросила дрогнувшим голосом Нэс, смахивая слезы с щек. торас постоянно рычал, когда рядом появлялся Сойер. Выдохнула я, раз за разом прокручивая в голове кадры из прошлого. «Еще на лекаре Юриса тоже рычал» шмыгнула носом подруга, слова которые осенили. «Лекарь!» — Ахнуло, холодея телом. «Он лекарь, а лепестки крапивника можно достать только у тех, кто лечит». «Ты хочешь сказать?» Глаза Инессы широко распахнулись, и она заморгала, выказывая зашкаливающее волнение, выдаваемое учащённым дыханием девушки. Приславший это мерзкое письмо сказал, что за мной постоянно следят. Я недобро прищурилась, ощущая, что иду по верному пути. Так давай поймаем того, кто это делает. Давай проверим. Сойер? Прошептала Нес. Да. Кивнула я. Его самого. Других подозреваемых у нас пока не наблюдается. Только он. Давай, но как? Нес поднялась из кресла и подошла ко мне поближе, садясь на Софу. Нужно устроить ловушку. Решительно кивнула я. Есть одна идея. И она действительно была. До королевского турнира оставалось всего ничего. Но все же время у меня имелось. Я должна была приложить все силы, чтобы сохранить свое счастье и благополучие семьи. Если это ты, клянусь всеми богами, я не стану останавливать Тора, пока он будет рвать тебя на куски».